Упоминание имени ювелира высушило слезы Катрин. Ей пришла в голову идея, возможно, сумасшедшая идея или отчаянная, что часто бывает одно и то же. Она схватила Сару за руку. «Идем», — сказала она таким решительным тоном, что цыганка удивилась. «Куда, сердце мое? К мессиру Дёбразену. Я должна с ним поговорить». Не давая Саре времени на протесты, Катрин повернулась и пошла от церкви прочь. Приняв решение и ухватившись за него, она торопилась исполнить свою волю, не взвешивая все «за» и «против». Еле поспевавшая за ней Сара, пыталась доказать, что подобный визит со стороны девушки неприличен, и что дама Шал-Дивер несомненно упрекнет их. Катрин рискует своей репутацией, явившись к мужчине, даже будь он ее женихом. Но девушка, с упрямым видом, опустив глаза вниз, шла своей дорогой, не слушая ее. Пройдя мимо церкви святого Якова, Она углубилась в узкую улочку под названием Птичий рынок, всю забитую курами, гусями и утками. Маленькие, приземистые, живописные домики с их разрисованными яркими вывесками и старинными еврейскими символами напоминали о старине, когда на этой улице жили ювелиры. Горен-Дио обитал на окраине города, в огромном неприступном дворце, окруженным высокими стенами, образующими угол улицы Портель, где теперь находились богатые лавки ювелиров. Когда Катрин вошла в этот квартал, котлы торговцев требухой дымились вовсю. Катрин зажала нос, чтобы избежать противного запаха крови и жира. Торговля была в разгаре, и женщины с трудом пробирались между прилавками мясников, установленными прямо посреди улицы, и корзинами крестьянок, торговавших овощами. Здесь царила атмосфера ярмарки, которая обычно была так мила, Катрин. Но в это утро весь этот шум и гвалт раздражали ее. Она уже хотела войти на пергаментную улицу, оставив за спиной шумный рынок, когда ее внимание привлек один человек. Высокий и сильный, Одетый в платье из рыжей кожи, он немного сутулился, что делало его похожим на огромную обезьяну. Аккуратно подрезанные седые волосы виднелись из-под капюшона из красной материи. Он шел не торопясь. Вооружившись длинной палкой, указывал служанке на товары, которые хотел приобрести, и продавцы в боязливой спешке торопились положить их в корзину. Вид этого человека вызвал дрожь у Катрин и Сары. «Мэтр Жозеф Блини!» — прошептала Сара. Катрин молча отвернула голову. Это действительно был палач Дижона, делавший покупки. Лицо раненого выделялось белым пятном в глубине комнаты, большой и мрачной. Большие створки ставень из скрашенного дуба на высоких окнах закрывали доступ солнечному свету, и когда она, сопровождаемая слугой, переступила порог комнаты, ей пришлось остановиться, чтобы глаза привыкли к полумраку. Послышался неторопливый, спокойный голос. «Какая исключительная честь, моя дорогая! Я не мог даже надеяться на такое внимание» в этом голосе слышались и ирония и удивление и легкое презрение но катрин не стала терять времени на выяснение характера мысли хозяина дома она сделала несколько шагов по мере того как она приближалась ее глаза все лучше различали строго торжественную обстановку гарен лежал на большой кровати в самом дальнем углу комнаты лицом к окнам Кровать была убрана гладким фиолетовым бархатом и не имела никаких украшений, кроме серебряных шнуров, поддерживающих плотные занавеси. У изголовья герб сеньора Добразена его загадочный девиз «Никогда», который повторялся несколько раз на лентах, подвязывающих занавески, «девиз, который отказывает или отталкивает, но кому и кого», — подумала Катрин. Гарен молча смотрел, как она приближалась. На нем была рубашка такого же цвета, как и кровать, исчезавшая под простынями и огромным черным меховым покрывалом. На голове белела легкая повязка. Впервые Катрин видела его без головного убора, и ей показалось, что она очутилась перед глазами незнакомого ей человека. Лицо обрамляли коротко подстриженные русые волосы, стянутые серебряной нитью. Черная повязка имела более трагичный вид, чем обычно в тени шляпы. Чем ближе Катрин подходила по скользким плиткам черного мрамора, завоевывая одно за другим островки перед архипелагом ковра темной расцветки, тем отчетливее чувствовала, как теряет уверенность. В комнате С задрапированными фиолетовой тканью стенами было мало мебели. Буфет, эбенового дерева с несколькими хрупкими статуэтками слоновой кости, стол и два кресла в форме буквы «Х», придвинутые к окну. На столе поблескивало шахматное поле, выполненное из аметиста и серебра, но особое впечатление производило кресло из массивного серебра и хрусталя, Возвышавшийся на двухступенчатом постаменте, покрытом ковром, настоящий трон. Гарен показал ей рукой на это кресло. Она подошла неуверенно, но успокоилась, положив руки на серебряные подлокотники. Катрин откашлялась и спросила: "Вы серьезно ранены? Я уже думал, что вы потеряли голос. По правде говоря, Катрин." С того момента, как вы вошли в эту комнату, вы имели загнанный вид обвиняемого, который входит в суд. Нет, я ранен, но несерьезно. Удар кинжалом в плечо и шишка на голове. Больше ничего. Вы успокоились? Заботливость, которую она только что притворно проявила, вызывала у нее отвращение. Она почувствовала, что не способна более притворяться. К тому же, зачем прятаться за удобным щитом светских фраз, когда жизнь человека поставлена на карту? — Вы только что сказали, — начала она, подняв голову и глядя ему в лицо, — что у меня вид обвиняемого. И вы не ошиблись. Я пришла к вам искать правосудие. Черные брови ювелира поползли вверх. Металлический голос спросил. Правосудие? Для кого? Для человека, который на вас напал. Он это сделал по моему приказу. Стена безмолвия опустилась между серебряным креслом и бархатной кроватью, словно лезвие карающего топора. Горен больше не хмурился, но, как заметила Катрин, он еще больше побледнел. Ее пальцы вцепились в подлокотники хрустального кресла, украшенные мордами химер, но голову она не опустила. Она с дрожью в сердце ожидала, что он скажет. Какие слова сорвутся с этих сжатых губ на застывшем лице. В ушах у нее стоял звон, напоминавший жужжание пчелы и отгонявший приглушенный шум улицы, который только что нарушал тишину комнаты. Страх, какой-то детский страх охватил девушку. Горен Дёбразен де по-прежнему молчал. Он только смотрел на нее, и в этом единственном оке, в его слепой глазнице, было больше напряжения, чем в тысячах взглядов. Тело девушки напряглось, готовое распрямиться и бежать, и вдруг раненый заговорил. Его бесцветный, почти индифферентный голос спросил, «Вы хотели меня убить. Вы так меня ненавидите». «Нет, у меня нет ничего против вас. Я ненавижу брак, и я хотел его разрушить. Ваша смерть...» «Герцог Филипп нашел бы другого. Вы думаете, что без его категорического приказа я дал бы вам свое имя? Сделал бы своей женой? Я вас почти не знаю». И к тому же вы довольно низкого происхождения. Но, покрасневшая душой Катрин сердито оборвала его. Вы не имеете права оскорблять меня. Я вам это запрещаю. За кого вы себя принимаете? Ваш отец ювелир, так же, как и мой. Я вас не оскорбляю. Я говорю то, что есть, и буду вам признателен, если вы позволите мне закончить». Это самое малое, что вы можете сделать после ночного инцидента. Я говорил, вы низкого происхождения и не имеете состояния, но вы красивая. Могу утверждать, самая красивая девушка, какую мне когда-либо приходилось видеть, мне и, безусловно, герцогу. «Если я получил приказ жениться, то тут была определенная цель — воспитать вас до уровня двора, до ложа хозяина, которому вы предназначаетесь». Катрин резко поднялась, возвысившись над лежащим человеком. «А я не хочу! Я не хочу!» чтобы меня вручали Филиппу, как какую-то вещь или рабыню. Одним жестом Гарен заставил ее замолчать и сесть. Легкая улыбка растянула его губы при виде этого детского бунта, и его голос стал мягче. «Все мы в той или иной мере рабы его величества. И ваши желания так же, впрочем, как и мои» добавил он, с некоторой горечью, не имеют никакого значения. «Будем играть в открытую, если вы так хотите, Катрин, потому что это наша единственная возможность избежать взаимной ненависти и не начать холодную войну. Ни вы, ни я мы не можем противостоять желаниям герцога и его приказам. Итак, его желание...» или его желание это вы. Если вас даже шокирует грубое слово, вы должны знать правду. Он остановился на минуту, перевести дыхание, схватил серебряный кубок, стоявший вместе с кувшином вина и тарелкой с фруктами у изголовья, и осушил его одним глотком. Гарен протянул Катрин тарелку с фруктами, она машинально взяла персик. Гарен продолжал Если один из нас откажется от этого нежеланного брака, меня будет ожидать топор, а вас и ваших близких тюрьма. Герцог не любит, чтобы ему противились. Вы попытались убить меня. Я вам охотно это прощаю, потому что вы не знали, что творили. Но если бы затея удалась... И я погиб от ножа этого бродяги, ничего не изменилось бы. Филипп назначил бы другого человека, который надел бы вам обручальное кольцо. Он всегда идет прямо к намеченной цели, и не забудьте, ничто его не остановит. Побежденная Катрин опустила голову будущее показалось ей еще более черным и угрожающим. Она находилась в центре паутины. Ее слабые детские руки не могли порвать ее. Это было похоже на медленный водоворот, какой образуется в реке, который неизбежно должен был затянуть ее в свою воронку. И все-таки она продолжила, не решаясь, правда, смотреть на Горена. — Таким образом вы, сеньор, — Вы согласны покорно видеть любовницей герцога Ту, которой вы даете свое имя, и вы ничего не сделаете, чтобы этому помешать. Горен Дебразен пожал плечами, приподнялся на куче шелковых подушек, которыми был обложен. У меня нет ни возможности, ни желания. Многие почли бы это за честь, но не я, Уверяю вас, если бы я вас любил, было бы еще тяжелее, это очевидно. Но... Он замолк на секунду, как бы подыскивая слова. Его взгляд оставался прикованным к покрасневшему лицу. Катрин, которая снова почувствовала себя плохо, она подняла голову и спросила, вызывающий, что значит «но». «Но я вас люблю не больше, чем вы меня, мой дорогой ребенок!» — закончил он задумчиво. «Вот видите, вы можете отбросить все угрызения совести. Я даже не упрекаю вас за то, что вы замышляли против меня». Вспомнив внезапно о цели своего прихода, Катрин решила поймать его наслы. «Докажите в таком случае». «Доказать вам?» Лицо Горена выражало удивление. Он нахмурился слегка и покраснел. Испугавшись взрыва, Катрин поспешила развязать узел. «Да, умоляю вас. Человек, напавший на вас, мой старый друг, это мой единственный друг». Это он прятал нас после смерти отца, вывез из взбунтовавшегося Парижа и доставил сюда в целости и сохранности. Ему я обязана своей жизнью, жизнью матери и сестры. Он действовал из-за любви и жалости ко мне, потому что ради меня готов броситься в огонь и в воду. Я не хочу, чтобы он умирал из-за моей глупости. Умоляю вас, сделайте что-нибудь, освободите его, он стар и болен». — Не такой уж старый и не такой уж больной, — слегка улыбнулся Гарен, очень даже сильный. — Теперь мне это известно. Забудьте и простите его. У вас власть, вы можете освободить этого несчастного от виселицы. Я вам буду так признательна. Охваченная желанием спасти Барнабе, Катрин встала с кресла и подошла к кровати. Она опустилась на колени перед огромным ложем, приблизила к раненому свое облитое слезами лицо и протянула трясущиеся руки. гарен приподнялся, на мгновение наклонился к мокрому лицу, на котором сиреневые глаза блестели, как драгоценные камни. Его взгляд отвердел, нос сжался. — Поднимитесь! — — приказал он глухим голосом, — поднимитесь сейчас же и перестаньте плакать. Я запрещаю вам плакать в моем присутствии. Глухой гнев звучал в его голосе, и Катрин машинально подчинилась, но не отвела глаз от подергивающегося лица ювелира. Глядя в сторону, он неловко объяснил, — я ненавижу слезы. Я не переношу вида плачущей женщины. А теперь убирайтесь, я сделаю то, что вы хотите. Я попрошу милости для этого бродяги, но вы уходите, уходите немедленно, вы слышите меня. Он показал рукой на дверь, трепещущей от страха девушки катрин не поняла внезапного гнева гарена она отступала небольшими шагами к дверям немного замешкалась на пороге но перед тем как выйти набрала смелости спасибо это все что она могла сказать слегка успокоившись но все же сохраняя в себе неуверенность из за непонятного поведения гарена Катрин в сопровождении Сары вернулась в дом шан -Вера, где хозяйка прочла ей скучную проповедь о скромности и сдержанности, подобающей настоящей даме и тем более девушке. Катрин выслушала ее без возражений, довольная тем, какой оборот принимали дела. Ей не приходило в голову сомневаться в обещании Дёброзена. Он сказал, что освободит Барнабе, и она была уверена, что он это сделает. Нужно только подождать. К несчастью, просьба ювелира о помиловании поступила слишком поздно. Старого бродягу подвергли пыткам чтобы узнать причины его нападения, и он их не выдержал, умер на дыбе, так ничего и не сказав. Эту новость она узнала от Сары, который которой на следующее утро приходил Жанекю. Закрывшись в своей комнате, Катрин безутешно рыдала, оплакивая своего старого друга, и горько упрекая себя за его, оказавшуюся ненужной, жестокую смерть. В голове роились видение прошлого. Барнабе в плаще с ракушками, торгующий фальшивыми мощами у портала церкви Санто опортюн Барнабе в своем логове во дворе чудес, штопающий свою одежду или беседующий с маршофером. Барнабе в лодке, которая плывет по сене. Барнабе, читающие стихи. Вечером этого грустного дня Сара принесла Катрин тщательно упакованный сверток, присланный Гараном Дёброзеном. Открыв его, она увидела незамысловатый кинжал с ручкой из рога оленя, украшенной ракушкой, которую она сразу признала. Кинжал Барнабе, тот, которым он ударил Гарена. В записке, которая была вложена в сверток только два слова «Я сожалею». Долго держала в руках Катрин грубое оружие. Слез больше не было. Смерть Барнабе закрыла главу в ее жизни, начав новую. В ее ладонях костяная ручка нагрелась и ожила, словно рука ракушечника, покинула кинжал несколько мгновений назад. Медленно Катрин подошла к небольшому сундучку из резного дерева, подаренному дядюшкой матье, и положила в него кинжал. Потом опустилась на колени перед маленькой статуей черной девственницы, стоявшей в углу комнаты, перед которой теплились две свечи, и долго молилась приложив руку к голове, и сердце ее успокоилось. Встав с коленей, она приняла решение не идти против судьбы. А возможности поступить иначе у нее не было. Все было против ее свободы. Она выйдет за гора на Деброзена. Но никакая сила на свете. Даже герцог Филипп не сможет вырвать из ее сердца того, кто занял его полностью, занял безраздельно, но не оставил надежд. Она по-прежнему любила Арно Дюмонслай.